Okay, so you agree that you went to Vietnam for fucking now? It is a fucking the ground. That's Канзас-Сити, там я там лавочкой, ну типа, компьютер и всякое такое. Но только ждём, когда в интернете лавочки загнулы. В телепорне всё будет было громко, в телепорне нас будет интернет, и мы будем жить крипивачами. Да, конечно, с экономибелли, но там говорят про онлайн-интернета. Там, говорят, люди в этом интернете купаются. когда я наберу этот интернет, я буду кликать на все, что попадет. Даже на рекламные баннеры будут кликать. А я залезу в интернет и начну почту рассылать. Буду имейлить, пока у меня на пальцах мозоли не натружутся. Да, круто будет что все направляемся в Силиконовый долин? Ну, конечно, нам всем нужно быть онлайн. <смех> Надо же, он сказал онлайн. А что смешного-то? А ты подумай, сколько народу идет в Калифорнию? Миллион? Может, больше. И сколько у них там интернета? <смех> да, может, у них там и есть интернет, но только когда все в него выйдут, Довольно медленно он будет работать. Я знаю, я видел У меня был два пацана, они пытались одновременно загрузить интернет-страницу. Три дня сидели. Сидели, ждали. В то время, как страница наполовину загрузилась, они уж померли. Из интернет-голода померли. Аж животы раздули. Ha ha ha ha!